Глава 24. У небольшой записной книжки с кожаной обложкой было свое место на большом столе, возле самого края слева, рядом с серым кнопочным телефоном. Совсем редко брали в руки эту книжку с номерами телефонов и датами различных событий, ориентируясь больше по памяти. Даже пыль образовалась. Я взял книжку в руки и протер обложку. Повертел, взвешивая, да так и вернул на место, не открыв. Желтоватый свет ламп над головой освещал просторный рабочий кабинет, вернее его заготовку, представленную некогда дизайнером и воплощенную строителями в жизнь. Два застекленных шкафа слева, в которых не было ни одного листка бумаги. Массивный стол, отделяющий начальника от просителя, тяжелой и длинной столешницей, украшенный пеналом с пищами принадлежностями и ноутбуком, ныне закрытым и выключенным. Белого цвета стены и немаркий темный паркет. Моего тут было, наверное, только та самая записная книжка, да лично принесенные из других кабинетов и расставленные перед столом четыре кресла. Дизайнер отчего-то посчитал, что перед этим столом полагается только стоять. За панорамными окнами был уже вечер, по-осеннему пасмурный и не дающий света. В воскресенье почти восемнадцать, как показывали стрелки ежесекундно отщелкивающих на стене часов раздражающий звук в пустом кабинете, который мне никогда не нравился. Примерялось с ним то, что сюда можно было не приходить, работая где-то еще. А еще всю обстановку можно было потом снести, стирая и эту часть воспоминаний о событиях, которые тяжело будет назвать светлыми. Где-то 40 минут назад нервничающий и не находящий себе места Димка доложил, что сопровождения, отправленные за Никой, умудрились синхронно попасть в ДТП и потеряли из виду ее такси. Две машины специально, чтобы подменять друг друга и не примелькаться, иногда обгоняя и сопровождая цель по параллельным улицам. Но в Москве достаточно поворотов, которые можно пересечь только одним возможным способом. Равно как хватает и людей, которые считают моргающий желтый поводом прибавить скорость, нелепая случайность. 20 минут назад позвонила Годею, заплетающимся от переживания голосом, вещая о большой беде, приключившейся с Эймара. А через 5 минут мой номер набрал шуйский Артем и сообщил, что с все в порядке. Из с Годею тоже все замечательно, она жива и цела. Но некие люди, прикрываясь красными удостоверениями с грозными печатями, забрали для дознания мою Нику, предварительно ее оглушив, и он просто не успел ничего сделать. Говорил это княжич потерянным тоном, словно в том, что он не успел доехать, была его вина, и все сложилось бы иначе, прибудь он туда раньше. Наверное, сложилось бы. Равно как если бы я отправил туда своих людей для подстраховки, но этого не сделал. Или позволил бы Федору надарить девушкам украшений достаточно могущественных, чтобы в одиночку дождаться любой помощи, даже самой запоздалой. Сейчас друзья приедут в этот дом, поднимутся на этот этаж, И заняв кресло передо мной, быть может, зададут этот вопрос. Почему же так вышло? Я бы хотел, чтобы задали, но вероятнее всего промолчат. Несмотря на нелюбовь к обстановке, была она все же достаточно добротной, чтобы шаги из коридора не проникали за плотную дверь кабинета. Одним словом, створка открылась внезапно, впуская резко шагнувшего в помещение Артема горящего энергией и жаждой действия. Был он в знакомой белой кофте, надетой явно наспех поверх синей рубашки и брюк, а взъерошенная прическа виделась слегка приглаженной массивной пятерней. Вслед за ним в комнату степенно вошла Аймара Инка в расстегнутом плаще поверх платья с золотой маской в левой руке. Сразу за ней зашел Федор в том самом наряде, в котором прибыл в столицу, растерянно оглядел кабинет и сразу выбрал себе кресло подальше от меня и в углу кабинета. Из коридора робко заглянула Годею. В своей парадной одежде с зонтиком в руках она присела на краешек кресла возле двери. За ее спиной в коридоре виднелась свита брата, самостоятельно и без подсказок, закрывшая дверь с той стороны. Аймара предпочла кресло прямо передо мной, положив ногу на ногу и глядя прямо мне в глаза. А вот Артему сидеть на кресле не мог, оттого сходу навалился на стол руками, и требовательно надавил голосом, «Почему ты запретил отправить человека к деду?» Была такая просьба, высказанная вместе с приглашением ко мне в башню, хотя друг, судя по голосу в телефоне, немедленно ожидал меня увидеть на месте происшествия. «Они празднуют? Зачем им портить праздник?» Я был спокоен. «Какой к демонам праздник?» — взвился его голос от ярости. «Нику похитили!» «А если ее уже убили? Почему ты сидишь здесь, ничего не делаешь и не даешь ничего делать мне?» «Потому что все вы можете только навредить», — указал я ему на свободное кресло рядом с сынкой. «Прошу, дай мне пару минут». Артем неодобрительно качнул головой, но успокоился и место занял. Хоть и сложил демонстративно руки на груди. «Как это было?» — обратился я к каймара. «Ты хотел меня подставить, но вместо меня похитили твою невесту», — холодно ответила Инка. Шуйский недоуменно посмотрел на соседку, а затем на меня. «Нужны детали», — не стал я отговариваться, чем еще сильнее изумил Артема. «Как выглядел похититель?» «Ну, у него было синее ведро на голове, клубника россыпью на плечах и отбитые яйца», меланхолично произнесла Инка. «Большой высокий нескладный». «Да, у меня есть его фото», — добавил хмурясь Артем. «Отлично», — с благодарностью кивнул я ему. «Дашь потом одну карточку?» «Уже отправил тебе на почту». «К слову, зачем твои люди следили за домом?» — уточнил я. «У нас с Эймара выгодный контракт, а я всегда слежу за безопасностью контрагентов», — он был мрачен. «Но мои люди не могли ничего сделать с одаренным такого ранга». «Поэтому дали сигналы, только наблюдали», — извиняющимся тоном обратился он к Инке. Та отмолчалась, продолжая сверлить меня взглядом. «Как так получилось, что ты сбежала, а Нику забрали?» — продолжил я. «Это претензия?» — вопросительно подняла она брови. «Тебе неприятно, что я все-таки осталась на свободе?» «Всего лишь еще одно уточнение. Детали». Примирительно улыбнулся я и поднял ладони. Меня вели к машине, угрожая пистолетом. Работал блокиратор. В этот момент к парковке подъехала Ника, и твоя взбалмошная невеста не нашла ничего лучше, чем отлупить похитителя ведром с клубникой. Но у него оказались сообщники. Ника посчитала, что люди в форме ее выслушают и схватят мерзавца. Вместо этого ее оглушили и затащили в машину. Я смогла сбежать. Прибежавшая на крики полиция, увидев удостоверение похитителя, «Ушла сама». «Твою маску не трогали?» «Нет». «Жаль», — со вздохом протянул я. Иногда, сомневаясь в личности, противник снимает маску с лица особо, показавшейся ему подозрительной, а некоторые артефакты настроены так, что этого категорически не стоит делать. «То есть мне надо было остаться на месте?» «Если бы кто-то решил лишить тебя маски, он бы умер», — пожал я плечами. Ты получила бы блокиратор, отключила его и спокойно дождалась подмоги со своим рангом. Аймара, судя по виду, со скрипом представляла себе такой исход. «Всего-то надо было оставаться собой», — добавил я. «Кем?» Надменный и заносчивой особой, подвешивающий менеджеров за ноги к вентилятору, чтобы получить ответы» которые ничего не стоит указать на Нику, чтобы схватили вас обеих и сняли с тебя маску, дабы окончательно разобраться, кто из вас Ника, а кто светлейшая Аймара, за две тонны золота и вечную благодарность. Была и такая ветка в вероятностях событий. «Да как ты посмел?» «Успокойтесь», — примирительно произнес Артем. «Я не для этого делал маску», — донеслось хмурым голосом Федора. Может и так, пожал я плечами, но не рискнул посмотреть на брата. Наверное, оттого она и не сработала. «Максим, Нику похитили!» Чуть подняв голос, вновь произнес Артем. «Очнись уже! К демонам все твои планы!» Как будто они уже не там. Таким образом, бодро словно подытоживая, сказал я, «Мы не можем просить помощи ни у кого из тех, кто эту помощь может действительно оказать». «Объяснись!» Потому что если они надавят через свои каналы, поднял я на друга взгляд полной боли, Нику просто убьют, а тело сотрут в порошок и развеют над водой. Некоторые угрозы невозможно игнорировать. Я знаю случаи, когда пленников возвращали целыми и здоровыми. В тех случаях не было блокиратора. И что ты предлагаешь? Не вести расследование? Ждать условий выкупа? Я и без того знаю виновника. «Тогда почему ты сидишь на месте?» — с угрозой в голосе произнес Артем. «Потому что для начала есть одно очень важное дело, которое непременно надо совершить». Пожал я плечами и потянулся за записной книжкой, которая все же дождалась своего времени, чтобы быть открытой. «Мы будем звонить тем людям, которые не могут или не захотят нам помочь». «Я перестаю тебя понимать», — с отчаяние отчаяния произнес друг. С еле слышным треском кожи распахнулась книжка, шелестом под пальцами отозвались чуть желтоватые страницы. Мой отец учил меня, что до того, как лезть в драку, все должны знать, почему она происходит. Слегка улыбнувшись, грустным голосом пояснил я ему: После чего выбрал первый же телефон в списке из многих десятков, написанных убористым почерком, и набрал указанные там цифры. Резиденция Башевых? Мне бы Владимир Васильевич к телефону. Это Самойлов Максим. Нет на месте. Тогда прошу передать его сиятельству, что я звонил. У меня горе. Похитили мою невесту Еремееву Нику. И я буду благодарен за любые сведения. Спасибо. Михаил Иванович, это некто Самойлов Максим. Мы виделись с вами на оружейном форуме. У меня беда, Михаил Иванович. Передайте секретарю, что я буду весьма признателен среди бела дня мою невесту. Федор Константинович, на вас одна надежда. Еремеева Ника, все верно, передадите. Уехали в отпуск, быть может есть возможность как-то связаться с его сиятельством. Мою девушку похитили, и я просто в отчаянии. Звонок за звонком, страница за страницей, телефоны, имена, секретарии, референты, князья и их порученцы. Все, до кого удавалось дозвониться и донести свою просьбу, прекрасно зная, что ничего, кроме сочувствия в той или иной степени искренности, от них не дождаться. «Зачем ты лезешь в долги?» — вклинился между звонками Артем. «Ты понимаешь, что сам факт просьбы — это долг?» «Я не предлагаю тебе платить их за меня». Я размял чуть затекшие пальцы и оглядел освоенный список. 60 номеров и три страницы уже есть, осталась еще одна. «Тут есть кухня», — поинтересовалась, заскучавшая была Инка. «По коридору до конца и налево, Федор, покажи, пожалуйста». Брат молча встал с кресла. Потянулась было за ними Дея, но Инка с силой придержала ее за плечо. «Ты ведь знал, что так выйдет», — произнес спокойно Артем, на которого накатило какое-то странное спокойствие. «И с Инкой, и с Никой». Все было спланировано. Теперь я могу ждать от тебя веры в благополучный исход?» Поинтересовался я, приподняв взгляд от записной книжки. «Скажи, эти десять свадебных миллиардов случайно не компенсация за жизнь родича, если ты все-таки просчитался и ее убьют?» «Значит, веры не дождусь», оставалось только констатировать и вновь поднять трубку. «Приемная щетинина Михаила Игнатьевича?» «А как бы с князем переговорить? Это Самойлов Максим, и у меня большая беда». «Беда, которая никому из абонентов не нужна». Тихонько приоткрылась дверь, впуская задумчивого Федора и Инку вслед за ним, держащую руку за спиной. Два шага и скрытая до того тарелка с рисом в ее руке, оказывается надетой на голову Дэю. «Я обещала», — гордо ответила Аймара и вновь заняла свое место гоже к удивлению моему, всего лишь робко улыбнулась и поправила тарелку на голове, как шляпку, игнорируя застрявшие в волосах зерна. Видимо, между ними тоже что-то произошло. Между тем, телефонные номера закончились, записная книжка вернулась на свое прежнее место, а я поднялся из-за стола. «Ты куда?» – окликнул в спину Артем, когда я прошел мимо. «Располагайтесь, в этой башне полно свободных комнат». Я положил ладонь на дверную ручку и окинул взглядом комнату, тщательно запоминая облик каждого из присутствующих. «Я с тобой», подкинулся с места Шуйский и упрямо двинулся вслед за мной. «Тебе категорически не понравится», честно признался я. «Возможно, тогда я уйду», добавилась в его голос угрозы. «А вы куда?» – всполошилась инка, глядя на нас, разговаривающих на непонятном ей языке у дверей. «Прогуляемся по вечерней Москве». «Тебя там могут убить?» – деловым тоном уточнила девушка, глядя на меня. «Нет». Возможно, ответил слишком быстро, да еще мельком зацепив взглядом хмурого Федора. «Тогда я с вами», – обрадовалась Аймара. «Хочу быть рядом, когда клятвы спадут». «Тоже пойду прогуляюсь», – встал с кресла брат. «Федор, я тебя с собой не беру». «Так я не с вами, я мимо», – пожал он плечами и вышел из комнаты даже раньше нас. Осталось только вздохнуть и опустить плечи, все равно этого не избежать. «А я высплюсь», – радостно произнесла Дею. «Рекомендую взять ее с собой», – деловитым тоном произнесла Инка. «В отряде обязательно должен быть предатель, и лучше, когда сразу знаешь его имя». Китаянка пригорюнилась и сняла таки с головы миску с остатками риса. Так получилось, что из здания мы все равно выходили полным составом и не было никакой возможности кого-то оставить. А я так надеялся, что некоторые вопросы моего бездействия будут задеты и мы все-таки разругаемся. Некоторые дела проще делать без свидетелей, хотя бы для того, чтобы эти свидетели не пострадали. Кортеж из машин вышел приличный. «Одна для меня, еще одна для Федора и охраны». Артем же вместе с девушками поехал на своем автомобиле. Вопрос о конечном адресе так и не был задан. Финишной точкой стала речная пристань Софийской набережной напротив громады, подсвеченного по ночному времени Кремля. «Куда дальше?» Оставив свою машину мигать аварийкой рядом с моей, подошел друг и покосился на княжеские высотки по ту сторону Москвы-реки. Его вроде как даже успокоило это расстояние. Вся власть и все проблемы мира были отделены от нас непреодолимым для пешего водным пространством, и это Артема абсолютно устраивало. «Ждем», — покосился я на часы, а затем с улыбкой отметил торопливо подходящего к нам человека в желто-коричневой форме работника курьерской службы и подозвал его жестом. Он, видимо, все-таки нашел возможность где-то припарковаться. Пока все по графику. «Бланки заполнены», — поинтересовался я у него. «Да», — коротко ответил тот, зябко поежившись под речным холодком, и предложил открытый конверт, глядя вопросительно. Пару секунд, жестом ладони попросил я подождать, и отошел в сторону ближе к реке. Курьер проявил тактичность и задержался. А вот от Артема, Федора и девушек дождаться этой тактичности можно было и не надеяться. Пусть и ровно половину из них ведет не любопытство, а забота когда вас уже начнут убивать, проявило недовольство Аймара, а затем притихло под грозное шиканье Артема. Оставалось только головой покачать и сделать то, что планировалось, а именно достать перстень с императорским гербом Рюриковичей из внутреннего кармана, надеть на палец и подать немного силы. Как тогда в башне Панкратовых над ладонью проявилось небольшое зеркальце с изображением хмурого цесаревича Сергея, Его лицо, исполненное властных орубленных черт. «Ваше высочество!» – смотрел я на него, повернувшись на всякий случай так, чтобы товарищи не было видно. «Прошу прощения, что отвлекаю, мою невесту похитили, мне нужно полчаса вашего терпения». «У тебя семь минут», – коротко выдал он, скосив на секунду взгляд куда-то вниз и влево. «Благодарю», – тут же снял я перстень, и облик успевшего удивиться принца исчез. Жестом подозвал курьера и передал Перстень ему с наставлением доставить немедленно. Адрес приемной цесаревичи был уже вписан в документы. И в образовавшейся тишине, нарушаемой только шелестом мимо проезжающих машин, вызвал из неброского одноразового сотового телефона единственного абонента, имевшегося в памяти аппарата. «У вас пять минут», — сухо выдал я команду и отключился, уже привычно отщелкивая аккумулятор и вынимая сим-карту. «Пять минут для чего?» – напряженно уточнил Артем, стоящий рядом. «Чтобы постучать», – посмотрел я на возвышающуюся на том берегу Тайницкую башню Кремля, являющуюся вотчиной и родовой башней князей Черниговских. «Ника там?» – поймав мой взгляд, Шуйский мрачно посмотрел туда же. «Ее там нет, но какая разница, где она на землях Черниговских, если парадные ворота все равно тут?» Где-то на юго-западе гулка хлопнула, отозвавшись в вышине высоким нарастающим звуком. А Артем, явно уловив знакомую тональность, тревожно дернул головой, поворачиваясь лицом к темному небу. И девушки тоже стали напряженно вслушиваться в темноту. «Помнишь, я говорил, что у меня на сортировочной стоят пара сау?» — поспешил я пояснить. «Только не говори мне!» — пересохшим горлом произнес Артем. «Их там больше, чем две», — продолжил я тем же тоном, уже совершенно неслышным в басовитом гуле подлетающих снарядов. А небо вздрогнуло от вибрации и дрожи, когда они столкнулись с защитой тайницкой башни, вызвав гулы на секунду проявившийся синий-черный щит, словно гигантская паутина. «Все, постучался», — ярился Артем, глядя на невредимую цель а происшедшем свидетельствовал только переполох на Кремлевской набережной спрыснувшими на обочину автомашинами. Благо поток по вечернему времени невелик, и никаких последствий с виду не было, а люди шустро старались покинуть место обстрела. «И это все», — фыркнула Инка, до того жавшаяся хоть и к нелюбимой, но безопасной Го. «Теперь надо подождать», — охотно пояснил я. «Чего ждать?» Пока нас всех не заметут за стенки до выяснения, с тоской произнес Артем. Пока распакуют особые ящики и в пристреленные орудия загрузят особые снаряды. Рядом ворахнулся до того апатичный Федор и с интересом посмотрел на целые стены. Максим встрепенулся Шуйский. Такие знаешь ли очень интересные снаряды, на металле которых вытравлена целая вязь знаков почерком Федора. И словно по команде, с завершением фразы в небе снова раздался мрачный гул сработавших орудий, а воздух наполнился низким и кровожадным боевым кличем, жадного до разрушения металла. На этот раз величие крепостной защиты возникло вновь. Не стоит сомневаться в возможностях вековых твердынь. Но и у нас было целых пять минут, а все защитники крепости сейчас на юге страны, и на исходе двухсотого удара сердца. Выцветший синий не справился с очередным снарядом и кирпичную кладку буквально разорвало изнутри, окрасив цветом пожаров и пройдясь над рекой гулом обваливающихся перекрытий. «Нельзя! Нельзя бомбить Кремль!» бесновался рядом Артем, глядя, как следующие снаряды втаптывают былую башню Черниговских в клубящуюся пыль. «Нельзя похищать мою невесту!» был я столь же зол. «Тебе никто этого не простит. Это нарушение всех законов!» «Когда пришли за Никой, я должен о них помнить? А когда придут за моим отцом и сестрами написать заявление?» Отвернулся я от разгромленной и все еще добиваемой меткими попаданиями твердыни и участка стен рядом с ней. Шагнул к своей машине, но наткнулся на завороженно смотрящую на пожар Дею. «Я ведь достаточно далеко от вас стою, чтобы не считаться соучастницей», промямлила она и была отодвинута мною в сторону. Позади нее стояла инка, испуганно переведшая взгляд с пожарища на меня. «Если бы похитили тебя, эта башня сгорела бы ради тебя». Взглянув на нее, нашел я силы для спокойствия. «Максим!» – остановил меня голос брата, заставив повернуться. «А здорово жахнула! Федор был совершенно доволен, и во взгляде его уже не было прежнего осуждения. Я благодарно кивнул и широкими шагами направился к своему авто. Пять минут завершились, и в воздухе образовалась странная тишина, которую, впрочем, через некоторое время разорвали проснувшиеся, наконец-таки, сигналы противовоздушной обороны, гулко и почти неслышно завывающие через звукоизоляцию автомобиля. Пару раз по пути домой мою машину пытался подрезать Артем, чтобы остановить и добиться ответов на какие-то свои вопросы. Но я был равнодушен к его маневрам, и ему самому приходилось уходить от столкновения. Вскоре он успокоился, заметив, что возвращаемся мы обратно к моей высотке. Навстречу неслись кареты скорой помощи, машины пожарных и автомобили полиции, завывая сиренами. Некому было сказать им, что там уже нечего тушить. В пути отзвонился Димка и дисциплинированно доложил, что никто из потревоженных сегодня князей не звонил и помощи не предлагал, как и планировалось. «Тут гости у нас», — озадаченно добавил он под конец. «Кто именно?» «Княжич Борецкий Павел Викторович. Я сказал, что вас нет, но он настоял, что дождется в машине на улице, заходить не пожелал». «Принято», — недоуменно пожал я плечами и добавил скорости. Возле моего здания действительно стоял бронированный лимузин с гербом Борецких вместе с еще одной машиной сопровождения, обе с работавшими на холостом ходу моторами. Не самая лучшая ночь для визитов, а также возможных разбирательств о моей роли в судьбе их семьи. Но, как оказалось, Пашка приехал не за этим. Вышагнув из задней двери лимузина, он заспешил к моей машине еще до того, как я остановился. А как только я вышел навстречу, с силой обнял меня за плечи, отстранился и, глядя мне в глаза, произнес со всей серьезностью. «Максим, я знаю, где ее держат».